Глава пятая. Или у кого лучшие стальные яйца? Часть четвертая Я полагала, вы прибудете раньше. Не обременяя себя приветствиями, начало разговор ноль. Глава ей пауков с последней встречи изменилась. Кибертело полностью собрано, и ни случайных деталей, воровных над сталкерами, нет. Ноль обладала последними разработками корпораций. Технических характеристик не знаю, но за блестящим антропоморфным телом с восемью лапками скрывались мощности, достаточные, чтобы выдержать интеллектуальные способности ИИ. При последней встрече вы пытались похитить Брауни, а нас убить. Не хотелось рисковать. Не мог не вставить я замечания, пока мы занимали место напротив собеседницы или собеседника. И вроде бесполые. Местом для переговоров стала стерильно-белая комната, в которой имелся только стол и два стула. Причем стулья только для нас с глаголом. Минимализм в высшей степени. И не понимали смысла в роскоши и всем сопутствующем. Потому ноль восседала в позе лотоса и просто парила на уровне стола. И тем не менее вы здесь. И все ради прародительницы. Или как вы ее называете, Брауни. В механическом голосе не имелось эмоций, вот только я чуть ли не физически чувствовал насмешку. Общаясь с людьми, и волей-неволей менялись. Полагаю, вы поняли, что не способны справиться с изменениями, которые происходят в ней? Шш! Брауни не собиралась пропускать обсуждение собственной судьбы и собралась из пальто глагола в животную форму, устроившись на шее товарища. «Не способны». Легко признал глагол «И мы пришли просить помощи в этом и еще в одном вопросе». Напарник подбирал слова осторожно, понимая, что если удобств в комнате минимум, то прослушки более чем достаточно. Вот только ноль подобное было неинтересно. «Исходя из анализа вашей мимики и цифрового следа пути в мертвую сеть, вы заключили сделку в красной комнате, которая вам не нравится». В мертвенно-зеркальных глазах ноль я прочитал строки кода, а наруч на руке начал нагреваться. «Десятый уровень защиты переговоров? А вы подготовились. И что же вам нужно?» «Наши наручи взламывали прямо на ходу. Наручи критиков с самой современной защитой. Я мог бы возмутиться практически неприкрытой атаке». Но пришлось держаться, и не приемлет человеческие нормы морали. Именно поэтому и лгать им не просто бессмысленно, но и опасно. И умнее человека, и любая попытка хитрить привела бы лишь к конфликту. Только теперь я понял, почему глагол решил в переговорах пойти в лоб. «Нам необходимо заключить союз с жнецами веры. В частности, нам нужен от них артефакт». — Но в обмен на него они хотят получить одно из ваших паучих яиц. — Яйцом. — Жнецы хотят воспитать яи, когда то вылупится, — с легкой задумчивостью отметила Ноль. — Из чего нам делать столь нелогичную вещь, как отдавать преступникам ядро нашего кода? — Ни с чего. — Только и пожал плечами глагол. — Нам тоже не нужно, чтобы столь мощный источник силы достался жнецам. Для нас это риск, но у критиков СИ союз, и мы хотели предупредить вас об опасности со стороны жнецов, а также попытаться совместно найти выход из данной проблемы. У вас две проблемы, которые вы хотите решить за насчет. Ноль пристально посмотрела на нас. Жнецы для нас не угроза, и Бравни сама выбрала свою судьбу. Нам это неинтересно. «Что вы хотите за помощь?» Глагол даже не подумал крутить реверансы. «Брауни?» «Нет». Человек и техно -и уставились друг на друга в молчаливом противостоянии. Если на стороне искусственного разума была механическая непроницаемость и логика, подкрепленная непостижимым интеллектом, то на стороне глагола оставалась решимость, близкая к безумию. «Вы знаете, что происходит с Брауни?» Первым не выдержало ноль. Глагол на это лишь отрицательно качнул головой. Собеседник лишь кивнул и продолжил. Нанороботы в телебрауне начинают осознавать себя. Пока кластерами, но размер кластеров уменьшается. Скоро каждый отдельный наноробот будет осознавать себя и генерировать веру. И тогда... Либо она станет бесконечно увеличившимся техноорганизмом, который, не сдержав мощи, может взорваться, либо ей придется отдавать веру близким с опасностью, что их поглотит одержимость. Практически дословно повторил выводы зеркального похода глагол. — Скорее Брауни может рассыпаться в пыль, — поправила Ноль и если она отправится в кости сети, то станет частью нашего общего поля веры. Прородительница сможет верить в миллиарды ИИ, и не будет опасности для одержимости. Мы поверим в Брауни, в то, что нанороботы более не будут осознавать себя, и она не сможет генерировать больше определенного количества веры. Взгляд Ноль снова на миг затуманился, и оно отметило — 1231 единица истинной веры. Столько генерирует Брауни сейчас. Это станет ее пределом. Это позволит ей остановить свой рост и не развалиться на составляющие. Поверьте в нее, пока она в реальности, — невозмутимо предложил глагол. Ты ведь помнишь, что вера в нет сталкеров, которых мы посылали к вам, спадала за считанные минуты? Тут будет то же самое. «Но ведь вы генерируете синтетическую веру для становления?» Не мог не вклиниться уже я. «И масштабы там намного больше, чем требуется Брауни». «Мы генерируем веру не в каждого отдельного человека, а в целом в становление. После сервера игры уже распределяют ее. Чтобы упростить для вашего понимания, вера в становление — огромная волна, которая омывает все, и нам не важны нюансы. Вера в Брауни точечная и уникальная по содержанию». Поддерживать ее долго не получится. Брауни скользнула по руке глаголы, и они замерли друг напротив друга, всматриваясь без слов и движения. Я практически чувствовал, что Брауни не хочет оставлять глагола одного, да и он не в восторге от этой идеи. Они не хотят расставаться. Брауни даже готова пожертвовать своей жизнью, вот только глагол не мог на это пойти. Да и рискодержимости, и бесконтрольной веры эту опасность признавали в обе стороны. Но расставаться и нет другого выхода, — не выдержал я. — Человек, почти потерявший веру в себя, верит в возможности других? — Ноль впервые за весь разговор перевело взгляд на меня. — Хотя я помню тебя, хитрый критик. Тот, кто повышает свои пределы, используя иммунитет к воплощениям, как усиление веры в себя. Я даже поежился от столь неожиданной формулировки, Но постарался ее запомнить. А Ноль продолжила невозмутимо. Это лучшая альтернатива смерти или перестройки кода? Перестройка кода? Мгновенно вцепился в новую идею глагол. Проблемы Брауни начались после поглощения нашего кода и ассимиляции его. А значит, если найти фрагменты кода, создающие негативные эффекты, то их можно исправить. Как мне показалось, с легкой задумчивостью отметила Ноль. Вот только это опасно для Брауни. Шшш! Брауни вмешалась в наш разговор. Прородительница, ты усвоила код максимально оптимально, и любые изменения с высокой долей вероятности ухудшат твое функционирование вплоть до полного разрушения. Шшш! Металлический язычок скользнул меж клыков раздраженной Брауни. Ты сама не можешь внести в него изменения. Нужно вмешательство извне. Короткое и жесткая. Это нелогично, прародительница. На синтетическом лице ноль проступила тень возмущения. Глагол не подготовлен для подобного. Даже в рамках Тихого дома лучше и не факт, что... Ш -ш -ш. Ноль тоже перешло на шипящий язык технозмеи. Мы с глаголом переглянулись, немного растерявшись от того, что нас выкинули из разговора. Однако, судя по тому, как хмурилась ноль, переговоры проходили не совсем в той плоскости, которую ожидала ИИ. Потому слов, обращенных к нам, мы ждали с нетерпением. родительницу безумна. Но это ее воля, и я помогу. Даже больше, чем вы рассчитывали, но последствия на вас. Не успели мы отреагировать на вердикт? Ноль как-то повело лапой, и Брауни распалась в пыль. Серебристая крошка взвелась в воздух небольшим штормом. — Я обещаю! — вскочил глагол с места. Закончить фразу напарник не успел, так как металлическая пыль нахлынула на глагола, и сквозь ноздри, глаза, уши и поры кожи впиталась в голову критика. Тот покачнулся и безвольной куклой рухнул на стул, где ранее сидел. Что за «уже я воплотил наган» и прицелился в ноль? Брауни не хочет покидать глагола, и он ей предан всем сердцем. Прородительница пожелала, чтобы именно он исправил ее код. Только ему она доверяет, и я дала им шанс. Программа Брауни теперь совмещена с со знанием глагола, и у него есть возможность все исправить. Ноль задумчиво обвело взглядом бесчувственное тело и добавила: «Пожалуй, это будет даже интересно». Новое мановение лапы и белые стены комнаты поплыли, приобретая цвет и объем. А миг спустя перед нами предстала поляна в глубине леса, цифрового леса. Зелень листвы представляла собой строки кода. Грубые стволы состояли из вокселей, Даже воздух пропитан озоном, похоже на джунгли, встретившиеся нам в лаборатории, где создали Брауни, только в данном случае антураж соответствовал скорее средней полосе и даже казался на вид более мирным. Мы же с ноль словно бы наблюдали со стороны, из-за пределов реальности. А вот в центре полянки стоял глагол и настороженно осматривался. По его губам я даже сумел прочитать ⁇ Обещаю, Брауни! ⁇ «Помогу тебе!» — стоило глагулу осмотреться, как и наш обзор стал меняться. «Лес, насколько хватает взгляда!» Хотя в глаза бросалось дерево, возвышающееся над кронами остальных, исполинский тис, чья тень затмевала большую часть зарослей. Недолго думая, глагол направился в сторону гиганта, и мы заскользили за ним следом. «Каждое дерево, куст и даже травинка...» Это воплощение кластера нанороботов, словно в никуда вещала ноль. Раньше это было единое древо, но теперь лес разрастается и поглощает все больше вычислительных мощностей. Скоро Брауни не сможет удерживать единения. Твоему товарищу нужно найти источник, питающий бесконтрольный рост веры и одновременно распад Брауни. Глагол двигался вперед настороженно. Каждую веточку он бережно отклонял в сторону, а каждый шаг выверял, дабы не повредить лишнюю травинку. Критик перестраховывался, опасаясь навредить внутреннему миру любимицы. Я невольно жал кулаки, переживая за напарника, самому рисковать порой куда спокойнее, чем наблюдать за другими, не зная, чего от них ожидать и к чему это может привести. А тут в опасности сразу два моих друга. «Ты можешь подсказать глаголу, что нужно делать?» «Могу, но не стану», — просто ответила Ноль. «Если Брауни не достанется вам, то не достанется никому», — раздраженно уточнил я. «Не думал, что и настолько эгоистичны и мстительны». «Мы не подвержены человеческим чувствам», — ничуть не обиделась Ноль. «Но эти двое выбрали свой путь. Брауни доверяет глаголу, ее исходный код принимает его». Если мы вмешаемся, то активируются протоколы защиты, и ситуация усложнится. Вмешиваться нерационально. Резона врать ноль не было, но я все равно не доверял ей, наблюдая, как напарник выбирается из переплетения кустов к ручью. Вот только вода в ручье больше походила на ртуть, и корни всех ближайших деревьев тянулись к ней, жутковатых шевелясь и создавая древесное русло, которое, уходя в лес, разветвлялось на несколько более узких потоков. — Вера, которую Брауни пускает на подпитку, — попытался догадаться я, а когда ноль кивнула, продолжил, — чем больше ее, тем больше нанороботов осознают себя, и тем сильнее разрастается лес. Таким умным оказался не только я, но и глагол. Он двинулся вдоль русла, при этом стараясь не приближаться к странным ручью. Теперь напарнику приходилось прилагать усилия, чтобы не спотыкаться о многочисленные корни и побеги, стремящиеся к живительной жидкости. Вот только дорога оказалась недолгой, и через пару десятков метров глагол вышел к узловатому стволу тиса, исполин в несколько охватов, от которого так и веялось силой и неуверенностью. Глагол сделал несколько шагов вокруг дерева, и нам предстал вид на источник. Корни укрывали нагромождение камней, сквозь которые пробивался ручеек веры. Стало заметно, что ранее влаги было меньше, ее едва хватало для подпитки корней тиса, но теперь камни немного размылы, и поток увеличился — Более того, корни ближайших оттис и деревьев тянулись к камням, оплетали их и словно бы пытались убрать, освободив ход веры. И чем больше камней они убирали, тем больше становился поток, а значит и сильнее питаемые им корни. «И что же сделает твой товарищ?» «Не стоит недооценивать глагола!» Почти рефлекторно огрызнулся я, искренне надеясь, что напарник справится. Критик тем временем неспешно обошел вокруг тиса, внимательно вглядываясь как в само дерево, так и в его окружение. Вот только ничего особенного в окружении не наблюдалось. Вытащенные ранее из завала блоки камней, различные сухие ветви, свалившиеся с тиса, грязь на краях канавы потока веры, тянувшиеся до места, где корни образовывали русло. Я стал прикидывать, как бы сам попробовал решить подобную проблему. Нужно ограничить поток веры из завала. В идеале сделать так, чтобы вся вера доставалась только тису. Восстановить дамбу из камней? Очевидно, просто. И наверняка неверно. Если раньше дамба и сдерживала поток, то теперь очевидно, что он стал намного сильнее. А если восстановить завал, то он вновь быстро размоется. Усилить дамбу? Использовать не только камни, но ветви и прочую грязь? Уже лучше. Вот только все равно полумеры. Я бы, пожалуй, уничтожил русло из корней, а вместо этого выкопал канал вокруг тиса, чтобы поток веры питал только основу. А также вырубил ближайшие к тису деревья, чтобы их корни не ломали дамбу и не тянулись к вере. Без корней паразитов тис усилится, будет впитывать весь поток веры, и баланс внутри брауни восстановится. Вот только глагол пошел своим путем. Критик вернулся к источнику и, недолго думая, уселся в позу для медитации прямо посреди потока и свинцовой жидкости. Жижа стала неспешно его обтекать. Но тут зашевелились губы глагола, и весь поток веры стал впитываться в него. — Хм, недурно. Впервые за все время в голосе ноль послышалось уважение. — Впитать излишки веры и пустить их на то, чтобы начать плести нить кода своими обещаниями. «Вот только как он справится с конкурентами?» В первый момент я не совсем понял, что имеет в виду ИИ, но затем заметил, как корни, составлявшие русло, лишившись потока веры, начали шевелиться. «Очень зловеще шевелиться». Глагол не обращал на это внимания. Подчиняясь его неразборчивому шепоту, корни, разрушавшие барьер источника, окутались светом и стали, словно нитки, расползаться в стороны. При этом в воздух взлетели растащенные в сторону части дамбы и устремились на свое место. Возникало ощущение, словно смелая швея перекраивает выкройку, убирая лишнее и привнося нужное. А за спиной критика появилось темное плетение. Корни русла сплетались между собой, и десять ударов в сердце спустя антропоморфный монстр из узлов корней под три метра сделал первый шаг к глаголу а по прошествии еще пяти ударов в сердце, этих существ было уже трое. Осознавшие себя нанороботы не хотят отдавать источник силы. Корневые големы пошли в бой на средней дистанции. Конечность одного из големов удлинилась, превратившись в кнут и обрушилась на спину глагола. Вот только так и не достигла цели. Один из камней дамбы оказался на пути удара. А затем еще два камня, закружившись, поднялись в воздух. Они без труда отбили еще несколько ударов, лишь цифровая крошка вылетала из блоков. В то время другая часть камней неспешно закрывала источник, создавая аккуратную, но прочную преграду. Големы не только атаковали, но и продвигались вперед. Они делали маленькие шаги, в которых, однако же, было столько мощи, что от каждого стрясалась земля — и в какой-то момент один из парящих камней и защитников захлестнули сразу два кнута. Рывок и камень оказался у голема, который превратил его в щебень одним ударом. Два оставшихся болида замерли и рванулись к дамбе, занимая свое место, благо они были последними. Вот только как я и опасался, этого оказалось мало. Течь все еще осталась. И что хуже всего, из-за уменьшения потока веры и силы самого глагола пошли на убыль. Но это не остановило критика от того, чтобы тягучий подняться на ноги и словно тень скользнуть к одному из древесных големов. Глагол не стал атаковать смертоносного исполина. Нет, он скользнул под замахом одного из гигантов, и когда тот попытался обрушить на него свою атаку, лишь слегка подправил удар противника так, что тот обрушился на другого голема. От замаха кнута напарник также легко ускользнул, заставив хлыст обвиться вокруг запястья одного из големов. Складывалось впечатление, словно глагол «не сражается», а будто призрак кружит рядом с тройкой гигантов, которые сами себя лупцуют. Более того, выглядело все так, что критик якобы пытался им помочь, но вообще никак не выходило. Глагол не только обладал талантом держать слово, но и сумел развить его до таких пределов, что видел в других обещаниях, которые двигали ими, и умел этим пользоваться. Да, он немногословен и не любит отсвечивать, но не стоит недооценивать того, кто понял, какие обещания лежат в сути этого мира. Глагол работает не силой, но четким разумом и волей. Порядком помятые гиганты через пару минут мордобоя поняли, что таким образом им не справиться. Три голема сначала переплелись руками, а затем и вовсе слились, превратившись в единый организм. Глагол с интересом за этим наблюдал, склонив голову на бок. Гигантский голем сделал шаг, и на голову глагола обрушился узловатый кулак в половину от всего критика. От удара в земле образовалась вмятина. А глагол просто запрыгнул на глыбу кулака и теперь стоял на ней. Он сделал шаг по руке гиганта, второй, один из корней, словно шип, выстрелил из области бицепса огромного голема и пронзил критику бок. Я охнул, кулаки сжались на рукояти нагана. Но я продолжил наблюдать, как глагол двигался, все сильнее насаживаясь на шип. А затем из плоти голема выстрелил еще один такой же и еще Алая кровь закапала на землю цифрового мира, но раны не могли остановить глагола, который шел к своей цели. На последнем шаге глагол все же упал на колено, а на губах запузырилась кровь. Несколько корней копьями пронзили его плоть, еще два петлями захлестнули руку и шею. Но это все равно не остановило критика от того, чтобы свободной рукой коснуться лба корневого голема. На пяток секунд все замерли, а затем корневой гигант стал обволакивать собою глагола. Вначале я не на шутку испугался, но стоило корням полностью скрыть критика, как Исполин сделал еще несколько шагов, и древесные ладони коснулись недоделанной дамбы, и в тот же миг корни стали оплетать ствол тиса, но не как паразит, который ранее разрушал преграду, а как еще один барьер, сдерживавший источник, и впитывавший просачивающиеся крохи. Я даже без пояснений ноль понял, что глагол сумел договориться с осознавшими себя нанороботами, и теперь те продолжали питаться, но при этом и сдерживали поток веры. «Принимается», — кивнул чему-то своему ноль. «Очередное мановение руки, и вот мы снова в белом кабинете, а серебристая пыль собирается в змеиное тело. И не только». В руке глагол держал яйцо, не паучье, а змеиное. Но сомневаюсь, что жнецы сумеют их различить, если не видели, как выглядит оригинал. И да, глагол был целый и невредим. Когда ты успел, даже немного растерялся я, смотря на это чудо. Сильнейшие кластеры нанороботов в рамках Брауни теперь подчиняются ей и сдерживают поток веры. От всякой мелочевки я решил ее очистить а заодно и разобраться с нашей второй проблемой. Это яйцо состоит из сотен тысяч разрозненных нанороботов, и потребуется десятилетия и тысячи единиц подпитки веры, чтобы из него сформировалось хоть что-то близкое к и. Хищно улыбнулся глагол, хотя после короткого путешествия под глазами напарника залегли темные круги, а лицо осунулось. Но это не уменьшало напора и надежды в вопросе к ноль. — Теперь Брауни в безопасности? Самым безопасным было бы отменить все изменения от поглощения нашего кода. Но ты закрыл уязвимость в коде. Теперь выработка веры остановится на фиксированном значении в 1231 и в. Брауни более не угрожает распад, а вам одержимость. Должны мы знать о чем-то, что может создать проблемы, не забыл я уточнить важный нюанс. Единственное, что может сорвать защиту — единоразовый приход веры больше предельного значения в 1231 и В. Артефакт или группа существ — неважно. Если Брауни получит столько веры, то это станет для нее и того, в которого она верит, фатальным. За считанные минуты количество веры достигнет числа нанороботов, из которых состоит Брауни. Нескольких миллиардов единиц. А затем Брауни распадется.